Глава 9 Обернувшись, я утонула в его синем взгляде, и сердце предательски ёкнуло. Однако спустя мгновение сладкий туман в голове рассеялся, и ко мне вернулась способность соображать. Кажется, я начинаю привыкать к идеальной внешности принца, и слава единому. «Буду счастлива», — отозвалась я. Брендон слегка коснулся моего локтя. «Вы отлично справились с испытанием». «Вы мне льстите, ваше высочество», — усмехнулась я. «Льстит», — подтвердил мои слова Марк, как раз проходивший мимо. Я возмущённо вскинулась, но принц уже ушёл вперёд. Он сопровождал биатрис но со стороны это выглядело так, будто она изо всех сил пытается поспеть за ним. Принц брендон недовольно поджал губы. «Не обращайте внимания на моего брата, леди Дафна. Ему определённо недостают манер. А ведь он буквально вчера сам напоминал мне об этикете». Я поморщилась и посмотрела вслед Марку. Не то чтобы его слова меня задели. Я ведь и правда чуть не провалилась. Но зачем он вообще вмешивается? Хочет задеть Брэндона и использует при этом меня? Поддерживая ничего не значащий разговор, мы с Брэндоном добрались до столовой, где он переключился на Софию. Тяжёлая у него работа. Ухлёстывает сразу за девятью девушками. В отличие от младших братьев, старший принц явно желал стать королём и боялся упустить самую перспективную претендентку. Вскоре мы устроились за столом с заставленными источающими аппетитный аромат блюдами. По правую сторону от меня сидела черноволосая девушка, имени которой я не знала. Её можно было бы назвать хорошенькой, если бы не строгое выражение лица. Мне даже захотелось выпрямиться и проверить, не растрепалась ли прическа. «Меня зовут Аделаида Кэмпбелл», — представилась она. «Я из Тарлинского герцогства». «А я Дафна Лоуре, из Картинимского. Девушка мне понравилась, она казалась искренней. И, кажется, именно о ней говорила Сабрина. У Аделаиды синий уровень магии. Рядом со мной место пустовало. По-видимому, фардийцы не рассчитывали, что на первом же испытании вылетит столько девушек. Напротив меня сидел Лукас, и стоило ему поймать мой взгляд, как он буквально расцвёл. Неужели он всё ещё чувствует вину за случившееся на первом балу? Украдкой я посмотрела на принца Марка. Тот сосредоточенно изучал содержимое чашки с чаем, кивая в такт словам Сабрины. Весьма сомнительно, что он вообще слушал. Но её это, кажется, не смущало. Когда мы утолили первый голод, а слуги вынесли десерт, с места поднялся король. «Леди, вам наверняка не терпится узнать, что ждёт вас дальше. Не буду тянуть. Второе испытание отбора состоится через три дня». По столовой покатился шёпот, девушки взволнованно переглянулись. София выпрямилась и скомкала в руках салфетку, даже не заметив этого. джон разочарованно поджала губы, а я едва не рассмеялась. Девушке хотелось поскорее вернуться домой, но её магия оказалась слишком сильной. Фардейцы торопились, ведь король больше не мог быть фьором, и ему требовался преемник. Впрочем, меня это вполне устраивало. Чем раньше всё закончится, тем быстрее я вернусь домой. «В эти три дня нам предстоит небольшое путешествие. Фардия не только опасна, но и очень красива. Вы своими глазами увидите её самый удивительный уголок — долину Эрау. За это время принцы проведут свидание с каждой невестой, способной усвоить их магию. Но одной совместимости магии недостаточно. Вы должны лучше узнать друг друга. Есть ли у вас вопросы? Какая будет очерёдность свиданий, Ваше Величество? Деловито поинтересовалась София. Король, явно не ожидавший столь конкретного вопроса, озадаченно моргнул. «Полагаю, мои сыновья в состоянии самостоятельно разобраться с этим. Но давайте спросим у них. Каких девушек они пригласят на свидание в первую очередь?» «Леди Сабрина», — ответил брендон Король повернулся к Марку, и тот словно нехотя окинул взглядом сидящих за столом невест. «Леди биатрис Подруга удивлённо вздрогнула и посмотрела на принца, вновь забывшего о ней. Лукас ответил ещё до того, как к нему обратились. «Леди Дафна!» Я с благодарностью кивнула ему, испытывая одновременные радости стыд. «Вполне возможно, что Лукас — мой билет в следующий тур. Нужно лишь немного поощрить его, и он влюбится в меня по уши. Вот только готова ли я играть чужими чувствами?» «Принц Марк!» — воскликнула Пунцова от смущения Беатрис. «Почему он пригласил именно меня?» Сидящая на подоконнике Джоан пожала плечами. Почему бы и нет? Твоя магия совместима только с младшими братьями. А значит, у Марка хорошие шансы. И ты уж не обижайся, Беатрис. Но мне показалось, что ему было всё равно, кого приглашать. Ты права. Я сидела напротив, и первый попалась ему на глаза, — кивнула биатрис Но я не представляю, о чём говорить с ним на свидании. «Предоставь это Марку», — предложила Джо. «Моя матушка всё время твердит, что мужчины любят, когда их слушают. Тогда вы оба будете молчать», — хмыкнула я. Марк не из разговорчивых. А ты откуда знаешь? удивилась Биатрис. Сталкивалась с ним пару раз, уклончиво ответила я. Дружелюбным его не назовёшь. Такое ощущение, что он на отборе против своей воли. Наверняка все принцы обязаны претендовать на корону. Фёром ведь станет сильнейший. Тогда у вас, Марка, много общего, рассмеялась Джо и вновь повернулась к Биатрис. Да ладно, не трясись ты так. Ну не съест Джон тебя. «В крайнем случае пройдётесь по парку в молчании и вернётесь в замок». «Ты права», — выдохнула Беатрис. «Я слишком волнуюсь. Утром мы отправимся в долину Ирау, и ещё неизвестно, когда именно состоится наше свидание. А тебе Лукас ничего не говорил?» Я помотала головой. Строго говоря, я не дала ему такой возможности. Когда король объявил, что до конца дня невеста свободны, я тут же сбежала в свои покои. Внезапно в дверь постучали и внутрь заглянула Элла. «Чем занимаетесь? Если не заняты, приходите в общую гостиную. Остальные невесты собираются там». Не дожидаясь ответа, она ушла, и мы с соседками переглянулись. «Кажется, грядёт девичник», — задумчиво сказала я. «Пойдём или останемся у себя?» «Ни за что не пропущу такое событие», — улыбнулась Джо. «Хочу посмотреть, как цапаются София и Сабрина. София наверняка в бешенстве от того, что её никто не пригласил». Глаза Джо горели любопытством, и я не удержалась от подначки. «Для той, которая терпеть не может все девчачье, ты получаешь слишком много удовольствия от отбора». Джона мгновение смутилась. «Знаешь, это оказалось гораздо веселее, чем я ожидала. Никаких кузней и пустяковых ссор. Наверное, мне повезло с соседками. Обещайте, что мы будем поддерживать связь, даже когда покинем Фардию. Дома у меня никогда не было подруг». Слова Джо отозвались теплом на сердце. С удовольствием. Обязательно приезжайте в гости, закивала Биатрис. Мой отец не будет против. Ну, а если одна из вас станет королевой Фарди, то и подавно. Мы рассмеялись и направились в общую гостиную, откуда уже слышались голоса. Стоило нам войти, как невесты, устроившиеся на мягких диванах вокруг чайного столика, уставились на Биатрис. Интерес Лукаса ко мне никого не удивил, а вот Биатрис у нас тёмная лошадка. «Девушки не дождались даже, пока мы рассядемся». «И ты умудрилась обратить на себя внимание Марка». Вопрос задала Люси Дорвелл, дочка кожевника, которая чудом попала на отбор. После первого бала её гардероб претерпел изменения, и сейчас она была одета в красивое лимонное платье с дорогой отделкой на лифе. По-видимому, о ней, как и обо мне, позаботились швеи королевы. биатрис займявшись, покраснела, и Элла нетерпеливо вскочила с места и усадила её рядом с собой. «Я думала, его высочество Марк — настоящая ледышка. Но ты сумела обратить на себя внимание». Беатрис смущенно развела руками. «Я с ним даже не разговаривала. Похоже, он просто ткнул наугад». Невесты разочарованно выдохнули. «Тогда это свидание твой шанс», — авторитетно заявила Элла. «Второе испытание совсем скоро, и вряд ли у тебя появится еще одна возможность произвести впечатление на Марка». Невесты разом заговорили, перебивая друг друга. Под ребрами заныла и я в задумчивости отхлебнула чай. Элла права, свидание очень важно, почти так же, как и само испытание. Вот только я не была ни на одном свидании и понятия не имела, как себя вести. Впрочем, с Лукасом должно быть легко. А вот что я буду делать с Марком и Брэндоном? «Мы все прекрасно понимаем, что по-настоящему достойный кандидат — это принц Брэндон», вклинилась в разговор София. Но после первого испытания на него могут претендовать всего четыре девушки, «Не считай меня, Сабрина, Дафна, Аделаида и джоан «О, меня можете вычеркнуть, я в нём совершенно не заинтересована», произнесла Аделаида, впервые за вечер оторвав взгляд от чашки. «Что? но почему?» — раздалось в толпе. Аделаида пожала плечами. «Во-первых, я не вижу себя королевой. Вы вообще понимаете, какая на ней ответственность? Это ведь работа и очень тяжёлая. А во-вторых, брендон меня ни капли не привлекает». София фыркнула. «Он тебя? Не обессудь, но вряд ли он остановит выбор на тебе. Тебя можно назвать максимум хорошенькой, а внешность брендона выше всяких похвал». «Именно», — с жаром подтвердила Аделаида. «Он пользуется своей красотой как инструментом. Я уже насмотрелась на подобные браки. Двое моих старших братьев красавчики, а их жены глубоко несчастны». Сабрина покачала головой. «Значит, им просто недостает уверенности в себе». «Рядом с таким мужчиной должна быть красивая женщина, иначе её будут обуревать ревности и глупые обиды. И чтобы ты не говорила об обязанностях, быть королевой всё же приятно». Как ни странно, её поддержала София. «Я дочь герцога и с детства знаю, что такое обязанности». В её голосе послышались хрипловатые нотки. «Этим ты меня не удивишь». На некоторое время в гостиной повисла тишина, а потом Джо перевела тему в более безопасное русло. «А вы знаете, что такое долина Эрау?» «Никогда не слышала», — покачала головой Элла. «Впрочем, что мы вообще знаем о фардийцах?» «Слуги говорят, что в долине Эрау находится летний королевский дворец», — любезно поделилась информацией Сабрина. «Мы дружно перевели взгляд в окно, за которым бушевала метель. Кажется, нам предстоит любопытная поездка. Лично меня долина полностью устраивает, лишь бы не в горах», — побледнела Люси. «Мне и одного фьорка хватило». Меня передёрнуло во рту, появился горький привкус. Пожалуй, фьорки — это самый большой недостаток фардии. В, в повисшей тишине стук в дверь прозвучал словно раскат грома. Неожиданной гостьей оказалась леди Кассандра, на сей раз одетая в более домашний наряд. Простого фасона платье цвета молочного шоколада. «Вы позволите присоединиться к вашему девичнику?» «Конечно, ваше величество!» Мы повскакивали с мест, но королева покачала головой. «О, в этом нет необходимости. Считайте, что сегодня я здесь не как распорядительница и будущая свекровь одной из вас, женщина, которая хочет поделиться опытом. Я не понаслышке знаю, что такое отбор». «Так вы тоже участвовали в отборе?» — изумила Селла. «Это давняя фардийская традиция», — отозвалась королева, заняв одно из свободных мест. «Только в моём случае Лиам был вдовцом с двумя детьми» а его братья уже однажды проиграли отбор и не могли претендовать на трон. Он горевал по своей супруге, но королю нужна жена. Без её магии преображение во Фьора не будет полным. Отбор устроили для того, чтобы найти наиболее подходящую девушку. Глаза королевы подёрнулись дымкой воспоминаний, а на губах появилась лёгкая улыбка. «И какой совет вы нам дадите?» — спросила я, подавшись вперёд. Леди Кассандра на мгновение задумалась а потом решительно сказала, «Не думайте о победе. Принц не кубок, который вы поставите на полку, а живой человек со своим характером и привычками. Вы будете просыпаться в одной постели изо дня в день, видеть друг друга за каждым приёмом пищи и вместе растить детей. Выбирайте не умом, а сердцем». Невесты опустили взгляды, размышляя каждое о своём. Леди Кассандра глотнула чая, а потом неуверенно продолжила. «Мне крайне неловко говорить об этом, но я не хочу, чтобы вы страдали сами и причинили боль одному из принцев». Взгляд королевы стал строже. «Не питайте иллюзией о том, что после свадьбы вы устроите свою жизнь так, как пожелаете. Магию Фьорра поддерживают взаимные чувства королевской четы, и ваш супруг сразу же поймёт, как только вы остынете к нему. Так что подумайте хорошенько, готовы ли вы посвятить свою жизнь этому человеку?» На мгновение невесты замолчали, а потом принялись убеждать леди Кассандру, что будут честны с потенциальным супругом. Я же только сейчас всерьёз поняла, как сильно изменится жизнь у девушки, выигравшей отбор. А хочу ли я остаться с одним из принцев?